Глава 8. Лето шло, Эстер Кловис стал уже подумывать, что профессору Мейну давно бы пора заняться распределением грантов из фонда Форсайта. В том, как вились дела центра, чувствовался душок легкой неправильности, отклонения от нормы, и иногда она ловила себя на мысли, достаточно ли на самом деле денег на заявленные цели. Неопределенность и неупорядоченность в делах фонда внушали тревогу, и, дожидаясь в исследовательском центре прихода профессора, она твердо решила получить от него четкий ответ. Чтобы не терять даром время, она открыла кое-какие заявки и испытала вдруг непривычную нежность к молодым соискателям, которая несколько вывела ее из равновесия. Резюме, оценки, сведения о прослушанных курсах показались вдруг трогательно жалкими, а планы предлагаемых исследований мелкими и наивными. Такого она раньше не испытывала, и зародилось это чувство, похоже, в тот день, когда она разбирала свои оттиски и вспомнила бедного Германа Обста и сцену в испанском саду. Интересно, а ее подруга Гертруда хоть когда-нибудь испытывала нежные чувства? Однажды вечером, когда они припирались о том, кому готовить ужин, Эстер вдруг сказала, что ей ни малейшего дела нет до придыханий в К, Т и Б, любопытной особенности языка, который в тот момент изучала Гертруда. Разумеется, они помирились. На свой грубоватый лад, но такое случилось, и это было самое удивительное. Профессор Мейноуринг вошел в ее кабинет, размахивая письмом. Он был самой элегантность в летнем костюме американского фасона и со подстриженной бородой. «Что вы вот об этом думаете?» — вопросил он. «О чем вы?» «А, понимаю. Письмо от Мини Форсайт. Она беспокоится за свои деньги?» «Нет, дело не совсем в этом. Она возражает против статьи, которую Ферфекс написал для одного научного журнала». Я послал его ей, потому что в том номере была заметка о нашем фуршете. «Вот как!» — мисс Кловис посмотрела на него озадаченно. «Интересно, что это за статья? Я-то не помню ничего такого, что могло бы ее оскорбить». «О, ничего личного, просто она сочла статью Ферфикса «Непристойный».» «Непристойный?» — мисс Кловис возмущенно выплюнула глупое слово. Но это же совершенно непредвзятый доклад о церемониях инициации в племени, которое он изучал. Уединение мальчиков и девочек в буше, исход оттуда, танцы и свобода определенных форм поведения с подстрочным, грубо-приблизительным переводом текстов песен. «Очевидно, перевод ферфекса был слишком грубым», — хмыкнул профессор Мейн Оринг. «Нам надо помнить, что наша патронесса не антрополог». Что она говорит? Профессор Мэйн протянул ей письмо. Эстер прочла такие выражения, как «глубоко встревожена, крайне шокирующая, неприятная подробность». «Она явно понятия не имеет, как важно, чтобы была известна каждая подробность», — без обиняков заявила мисс Кловис. Именно-именно, но мне действительно кажется, что в данном случае Ферфекс проявил чуть больше рвения, чем следует. И какая жалость, что у него так плохо с латынью. Тут как будто есть кое-какие латинские фразы, сказала мисс Кловес, листая статью. Да, он знает «в данном случае» и «первые среди равных». Столько-то он усвоил в своем университете из красного кирпича. Примечание. Университет из красного кирпича, обобщенное название шести университетов в крупных промышленных городах Англии, основанных на базе технических колледжей. В первой половине XX века термин имел пренебрежительную окраску, конец примечания. Здесь у профессора прорвался снобизм выпускника Баалёла. Он не из Оксфорда, знаете ли, и даже не из Кембриджа, все, что расстроило бедную Мини, можно было бы изложить на латыни, и она была бы вполне удовлетворена. Некоторые женщины питают большой пиетет к древним языкам. Да-да. Профессор Мейноринг потянул себя за бороду и принялся расхаживать по кабинету. Латынь «Петрония арбитра» или любого из латинских поэтов «Серебряного века» Он испустил экстравагантный вздох, точно мыслями перенесся в те дни элегантного декаданса. Я бы очень миленько обратил все в латынь, если бы только Ферфекс со мной посоветовался. но ну, разумеется, куда ему? Боюсь, бедняги это даже в голову не пришло. Джарвис приятный и малый, но смирения среди его добродетелей не числится. «Странное, однако, применение для латыни», — задумчиво произнесла Миско «Только ради того, чтобы постараться не оскорбить тех, кто, скорее всего, вообще ее не понимает. Наверное, и греческий можно пустить в ход». Так всегда и делали. В моей собственной монографии о некоторых мало малораспространенных отношениях в примитивном обществе было много греческого, и, полагаю, для большинства он обернулся истинной тарабарщиной. Разве я не дарил вам оттиск? Кажется, статья вышла в 911 или 912. Нет, не дарили. Мисс Кловис решила, что нет необходимости объяснять, что в то время ей было 8 или 9 лет. Так обязательно подарю. Кажется, у меня еще несколько экземпляров осталось. Теперь к делу. Я напишу Мини и сделаю, что смогу. «Возможно, обед и спектакль или ложа в гарден «Знаю, она любит оперу?» В нынешнем сезоне прекрасная постановка Аиды предложила мисс Клоис. «Нет, такую лучше не надо. Ничего, где есть негры или темнокожие, постараемся пока ее от этого отвлечь. Мадам Баттерфляй тоже может навести на мысль о недостойном поведении антропологов в экспедиции». Профессор Мейноринг как будто вошел во вкус, подбирая подходящие и неподходящие оперы, и мисс Кловис была вынуждена довольно резко вернуть его к реальности. «Надо что-то решать с форсайтовскими грантами», — сказала она. «О, тут все под контролем. Вы заметили, что Мини хочет нанести нам новый визит? Нужно постараться произвести особенно хорошее впечатление. Так вот, та маленькая комната на первом этаже — Она показалась мне довольно голой, когда я на днях туда заглянул, не вполне достойной. Она действительно голая, отрезала мисс Кловис. Там вообще ничего нет, кроме вешалки для шляп в виде рогов, которую вы нам подарили. «Как, по-вашему, посетители там шляпы оставляют?» — заинтересованно спросил профессор. Я заметил, многие молодые антропологи вообще не носят шляп. Возможно, им нравится чувствовать легкий ветерок в волосах. «По волнам, по волнам, тонг чипа лоли-пам-пам» весело пропел он. Кажется, река есть такая где-то в Судане, если память мне не изменяет. Как насчет дивана из конского волоса? Если он вам тут не нужен, то займет уйму места, и, не сомневаюсь, у вас найдется какой-нибудь стол и пара стульев, без которых можно обойтись». «У меня дома есть отличный буфет красного дерева, безобразен до ужаса, но дерево очень хорошее». «Не уверена, что буфет подойдет?» «Пожалуй, вы правы. Не то посетители сочтут, что мы должны еду туда выставлять. Просто нельзя же, чтобы дорогая Минни решила, будто мы растратили ее деньги, сняв дом больше, чем необходимо». комнату я как-нибудь обставлю, пообещала мисс Кловис. Так как насчет грантов на исследование? Заявки лежат уже довольно давно. И я над ними размышлял. Думаю, приятно было бы пригласить кандидатов ко мне домой на уикенд, понимаете. Мне подумалось, это даст побольше, чем обычное собеседование. Возможно, вы правы с сомнением отозвалась мисс Кловис. Когда профессор ушел, она решила, не откладывая, переставить диван. А потому, пока не забыла, сходила в библиотеку посмотреть, не найдется ли там пара крепких молодых читателей. Брэндона Пербрайта и Жан-Пьера Лера Синьоля она отвергла как слишком элегантно одетых для перетаскивания мебели, а маленький нервического вида священник был для такой задачи слишком хрупким. Очевидными кандидатами оставались надежные англичане – Марк Пенфотт и Дигби Фокс. Она таинственно поманила их к себе. Вид у обоих сделался удивленным, и они помешкали, но, наконец, один вытолкнул другого вперед, и к двери они подошли вместе. «Хотелось бы вам подвигать кое-какую мебель», – дружеским тоном спросила мисс Клоис. По счастью, честный ответ не сразу сорвался у них с языка. Адик бе даже сумел промямлить, мол, они будут просто счастливы. Вот такая обернулась, что они теперь пытались протащить неуклюжую громадину дивана по узкой лестнице. Как, по-твоему, диван другой наш планчик заменит, прохрипел Марк, когда они остановились отдохнуть на трудном повороте. Какой еще планчик? Ну, помнишь про ланч «А, это? Возможно, но, по-моему, благодаря ланчу мы лучше запомнимся. В конце концов, если ты платишь за съеденное, люди тебя вроде как обязаны». «Да? Жаль, девушки это плохо понимают», — горько сказал Марк. «Ты говоришь так точно, вечно водишь куда-нибудь девушек и покупаешь им еду. Не помню, чтобы на моей памяти такое случалось. Давай не отклоняться от темы. Ты пригласишь...» «Мисс Кловис или я?» «Вместе вот что главное. В этот момент, как часто случается, когда два человека несут тяжелый и неуклюжий предмет, обоих обуял смех, так что им пришлось сесть на ступеньки, зажав между собой диван». «Наверное, вверх ногами было бы проще», — отдуваясь, — сказал Дигби. «Слушай, его надо занести в ту комнатенку. Интересно, зачем?» «Не наше дело гадать», — чопорно откликнулся Марк. «Давай немного почистимся, а потом пойдем пригласим мисс Кловис». К двери ее кабинета они подошли несколько нервозные через порог как будто ввалились разом. «Мы вот что хотели спросить, мисс Кловис, не желаете ли как-нибудь пойти с нами на ланч?» — невнятно избивчиво протараторил Марк. «На ланч?» — удивилась мисс Кловис. «Как мило с вашей стороны». «Когда вы будете свободны?» — спросил Дигби. «Да хоть сегодня и даже сейчас», — она посмотрела на часы. «Никогда не надо откладывать. Уже почти половина первого». «О, прекрасно!» — отозвался Марк, размышляя, есть ли у Дигби при себе деньги. Они и подумать не могли, что она так резво примет их приглашение. Более того, им казалось, что чуть поближе к тому времени, когда комитет будет решать судьбу форсайтовских грантов, было бы куда уместнее. Когда они вышли на улицу, с другого ее конца как раз приближалась высокая сухопарая мисс Литгейт. Мисс Литгейт окликнула их и помахала, так что пришлось остановиться и подождать, пока она перейдет улицу. «Пошли с нами, Гертруда, — предложила мисс Кловис, — мы собираемся на ланч». Марк и Дигби в оцепенении переглянулись. Такого они совсем не планировали. «У меня есть почти фунт», — пробормотал Дигби. «А у меня только три шиллинга», — сказал Марк. «Думаю, вдвоем как-нибудь справимся». «Куда бы вы хотели пойти, — мисс Кловис спросил он, повышая голос. «У вас есть поблизости любимый ресторан?» «Дайте подумать». Задумчивость мисс Кловис приобрела зловещий, серьезный характер. Тут так много разных. Куда-то, где порции будут побольше, конечно. Что скажешь, Гертруда? «Здесь довольно неплохо», — сказала она, останавливаясь перед более или менее скромным с виду рестораном, у входа в который висело меню. Читая его, Дигби к облегчению своему обнаружил, что и цены тут скромные. Он понадеялся, что у Марка хватит ума заказать сосиску в тесте 2,2 или тушеные потрошка 2, а не бросаться в омут, нацелившись на стейк с жареным картофелем 5 и6. Он предположил, что Кловис с Литгейт захотят именно это блюдо. «Они похожи на женщин, которые едят мясо с кровью», — обиженно думал он. Внутри ресторанчик был полон деловых людей, перешучивавшихся с официантками». Марк предусмотрительно выбрал столик, который обслуживала самая хорошенькая девушка. На случай, неопределенно, подумал он, если возникнут проблемы со счетом. Такая, вероятнее всего, позволит занести деньги попозже. В залог он может оставить часы. Ну вот, из рекламы Скловис на самую малость опередив Дигби, который намеревался сказать то же самое. Что закажем? Наверное, «Вы сначала захотите суп или закуски?» — галантно ввернул Марк. «Нет, пожалуй. Что вы будете?» Она повернулась к Марку, который как раз напряженно изучал меню. Он переплюнул даже Дигби, обнаружив в самом низу страницы макароны с сыром. Один и девять. «Рыбу и мясо я не слишком люблю, поэтому от меня вам будет мало толку». Дигби глянул на него удивленно. «Вы вегетарианец?» — заинтересованно спросила мисс Литгейт. «Я питаю к ним большую симпатию, хотя сама к вегетарианцам не отношусь». «Не совсем», — промямлил Марк. «Мясо я сегодня уже ел. И вообще я, что называется, малоежка». «А мы как раз наоборот», — весело сказала мисс Кловис. «Думаю, я возьму стейк с жареным картофелем и, возможно, еще каких-нибудь овощей пожалуй, фасоль». «Да, и я тоже», — согласилась мисс Лидгейт. «А в чем секрет изготовления картофельных чипсов?» Ее без того обычно громкий голос, словно бы взмыл и стал слышен на весь ресторан. «Картофель в сечении круглый или овальный, а чипсы прямоугольные. Не понимаю, как это делается». «Думаю, режут картошку на толстые ломтики, а потом нарезают соломкой», — сказал Дигби. «Моя мама так делает». «Ах, вот как!» «Надо бы запомнить. Сначала толстые ломтики, потом соломка». «А что вы собираетесь заказывать?» «Мне тушеные потрошка, поспешные с отвращением, выдавил Дигби». «Я считаю, вам, мальчики, лучше съесть что-то попитательнее после тяжких трудов по перетаскиванию дивана», — посоветовала мисс Кловес. «Но, полагаю, вам лучше знать. Дальше что будем пить?» «О, да, что бы вы хотели?» — вежливо спросил Дигби. «Гиннес очень тонизирует, давайте возьмем его». «Пожалуй, я предпочту лимонный оранжат», — сказала мисс Лидгейт. «Это уже легче, пусть и ненамного», — подумал Дигби, заверяя мисс Кловис, что они с марком алкоголь среди дня не употребляют. «Мне кажется, нехорошо приходить в научное общество или в библиотеку с запахом алкоголя». в самой чопорной своей манере, поддержал его Марк. «Можно создать ложное впечатление». «Об этом я никогда не думала», — отозвалась мисс Кловис, отпевая темного пенистого напитка. «Полагаю, никто и не заметит. Разумеется, библиотекарям можно пахнуть спиртным», — весело добавила она. «Конечно, конечно, с энтузиазмом согласился Дигби. Но, понимаете, мы в ином положении, нас больше видно, так сказать». Нам кажется, мы должны вести себя примерно. Уверена, вы всегда ведете себя примерно, с необычной теплотой, — отозвалась мисс Кловис. Сегодня утром вы мне очень помогли. Молодые люди просияли. Когда с основными блюдами было покончено, заказали десерт. Мисс Кловис и мисс Литгейт — яблочный пирог с мороженым, 1 и 1,6, а Маркс Дигби заявили, что просто обожают жилье. «Ноль шесть. После дамы выпили кофе, но молодые люди отказались». Не то не заснем на лекции доктора Девера», — пошутил Дигби. «Такого никак нельзя допустить», — хохотнула мисс Кловес. Принесли счет, и Дигби вынул свою фунтовую банкноту, но мисс Кловес, оттолкнув его руку, первой схватила счет. «Мне во сне бы не приснилось позволить вам заплатить», — возмущенно сказала она. «Мы вас угощаем, верно, Гертруда?» «Конечно», — согласилась мисс лидгейт «Нельзя ожидать, чтобы молодые люди приглашали женщин средних лет на ланч». «Вы очень добры не зная, как реагировать», — промямлил Дигби. «Ланч в вашем обществе — большая честь», — с трудом выдавил Марк. «Но мы правда намеревались вас пригласить», — добавил он, думая про три шиллинга у себя в кармане. На улицу они вышли вместе. Как оказалось, мисс Кловис и мисс Литгейт собираются за покупками, поэтому Марк и Дигби вскоре остались одни. «А я тебя таким и не знал», — сказал Дигби, со смехом поворачиваясь к другу. «Не пьешь и снова не ешь. Надо же, какая возвышенная натура». «Да уж, не совсем так, как ожидали получилось, а?» И все-таки это не наша вина, и, думаю, в целом мы произвели неплохое впечатление. Мне кажется, завязали почти дружеские отношения. Да, если таковые возможны между молодым человеком и женщиной средних лет, но впредь надо быть поосторожнее. Жаль, правда, что я заранее не знал, что они за ланч заплатят. Да, я макароны с сыром не выбрал бы. Что ж, сказал Дигби, останавливаясь у стеклянных дверей паба, У нас остались деньги, которые мы решили потратить на ланч. Вскоре их поглотила теплая дымная атмосфера, и полчаса спустя они решили, что идти на лекцию Девера, возможно, нет смысла.